Глава пятая. После разговора с кузеном я отправилась в комнату к отцу, но когда я пришла туда, он уже спал. Беспокойно вздрагивая во сне, но все-таки спал, и я не стала его будить, ему нужно было отдохнуть. А утром меня разбудила наша горничная Роуз. Мадемуазель, она был, с его сиятельством что-то не то, тараторила она, пока я поднималась. Я, как обычно, принесла ему горячий чай, который он любит пить еще в кровати, а он лежит и не поднимается, и словно бы меня не слышит. Я набросила на плечи шелковый халат и устремилась вслед за Роуз. Комната папеньки была чуть дальше по коридору. И когда я вбежала туда, бывший граф Арлингтон уже не лежал, а сидел в постели. Но он и в самом деле не обратил на нас никакого внимания, словно и не заметил нашего появления. «Папенька!» — позвала я его. Он не откликнулся. При этом внешне он выглядел вполне нормально. Ни лихорадочного румянца на щеках, ни чрезмерной бледности. Я села на краешек кровати, взяла его за руку. Руки он не отнял, но и не ответил на мое пожатие. Он смотрел куда-то вдаль в окно, на проплывавшие по голубому небу облака но вот видел ли он их, я не знала. «Ваше сиятельство, да как же это?» — запричитала Роуз, но я строго взглянула на нее, и она осеклась. А вот воздействовать на прибежавшую следом Сондру оказалось сложнее. «Папенька! Папенька!» — рыдала она, пытаясь растормошить отца. «Вы слышите нас?» На крике пришел и Патрик, ночевавший, как и в прежние приезды сюда, в лучшей гостевой комнате. Он и распорядился вызвать доктора. «Думаю, нам нужно оставить дядю в покое до его приезда. Ты же видишь, она была, он ни на что не реагирует. Мы можем сделать только хуже». Его слова звучали разумно, и я вывела Сондру из спальни отца. «Мы переоделись к завтраку, но заставить себя съесть хоть что-то я не могла». Сестра тоже беспрерывно плакала и лишь пила воду. Доктор, месье Бенош, прибыл из города только к обеду. За время своей недавней болезни я успела с ним почти подружиться. Он был стар, сетый и неплохо владел тем арсеналом средств, что был доступен с кулапом этого времени. Мы ждали в коридоре, пока он осматривал старого графа. Он тоже пытался задавать отцу вопросы, но вынужден был сам же на них и отвечать. Прекрасная сегодня погода, не правда ли ваше сиятельство? Вы не вставали сегодня с постели? И правильно, в нашем возрасте следует больше отдыхать. Позвольте, я прощупаю ваш пульс. Все эти балы и прочие развлечения уже не для нас, стариков. Прошу вас, согните руку в локте, давайте я вам помогу. Доктор вышел к нам примерно через полчаса. На лице его была написана некая растерянность. «Ваш отец, барышня, пребывает в состоянии, которое мы, медики, называем прострацией. Я не знаю, что именно послужило тому причиной, но полагаю, что именно то, что случилось вчера на балу. Да-да, земля слухами полнится, а такие новости распространяются особенно быстро». Вероятно, ваш папенька был столь шокирован этим, что предпочел отойти от реальности и погрузиться в полную апатию. Физически он вполне здоров, а вот его психическое состояние оставляет желать лучшего. — И что мы можем для него сделать? — спросил Патрик. Доктор развел руками. — Боюсь, что пока ничего. Ему необходимы свежий воздух, хорошее питание и радостные эмоции. Я понимаю, что с последним пунктом этого рецепта могут возникнуть сложности, но вы уж постарайтесь. В его присутствии не стоит кричать, плакать, ибо это может усугубить его состояние. — Как долго он будет в нем пребывать, сударь? — спросила Сондра. «Я не могу ответить на этот вопрос, мадемуазель», — вздохнул месье Бинож. «Он может уже завтра вернуться к обычному себе, а может задержаться в этом состоянии на несколько месяцев. К сожалению, медицина тут бессильна». «Аппетита не было ни у кого и за обедом, но я уговорила и себя, и сестру съесть хотя бы суп». Но перед этим я заглянула в комнаты к отцу и Дженни и убедилась, что хотя бы они уже накормлены. «Я знаю, что не должна такое говорить», — вздохнула Сондра, «но лучше бы это случилось с папенькой пару дней назад. Тогда он не совершил бы ту ошибку, за которую нам всем приходится расплачиваться». Патрик заметно смутился. Возможно, он подумал, что она упрекала его в том, что ему-то эта ошибка как раз пошла на пользу. И, извинившись, он поторопился выйти из-за стола. «Патрик уже сказал тебе, что он позволяет нам остаться в этом доме?» спросила сестра, когда мы остались одни. «Не правда ли, какая ирония? Он позволяет нам остаться в нашем собственном поместье. Но да, я знаю, что мы должны быть ему благодарны хотя бы за это». «Это поместье уже не наше, Соня». Мягко сказала я. «Да-да, конечно. Но тебе не кажется несправедливым то, что папенька, из-за которого мы сейчас лишены почти всего, сам, похоже, не осознает того, что случилось. А вот что делать нам с тобой. Надеюсь, ты хотя бы намерена добиться от Чарльза Брентона того, чтобы он на тебе женился. Уверена, если ты будешь настаивать, он обязан будет выполнить данное когда-то обещание». «Я не собираюсь настаивать на этом, дорогая. Более того, я сама не хочу выходить за него замуж». «Не хочешь выходить за него замуж?» Сестра смотрела на меня, округлив глаза. «Да ты еще более сумасшедшая, чем наш отец. Ты можешь стать графиней и вернуться в то общество, из которого нас только что выкинули. Если ты упустишь Чарльза, то так и останешься старой девой». В нашем нынешнем положении никто из благородных господ не захочет на нас жениться. Эта мысль заставила ее всхлипнуть. Не думай об этом, Соня. Я подошла к сестре и обняла ее. Да, Белла. Надеюсь, ты помнишь, что сказал Патрик. Она чуть отстранилась и посмотрела мне прямо в глаза. Что остаться в этом доме? Мы сможем только в том случае, если здесь не будет Дженнифер. Нам нужно как можно скорее связаться с каким-нибудь столичным приютом.